Что же они так возятся? Быстрее надо! Грехвост подскочил сзади к Перуну и легонько куснул его за сапог, чтоб тот не мешкал. Волчьи челюсти смачно клацнули и заживали толстое софьяновое голенище, которое смялось, как будто было пустым. Не понял? А где же нога? Она ведь в сапоге должна быть или... Или где? Грехвост потерзал сапог, но тот и вправду оказался пустым. Поднял глаза, посмотрел, Нет, все на своих местах. Из сапога тянется вверх штанина из тонкого белого шелка. Дальше подол расписной рубахи, стянутый поясом. Поверх рубахи лазурная корзна, небрежно накинутая на плечи. Из единственного рукава торчит ладонь, унизанная перстнями с голубыми сапфирами и сжимает рогатину, подобранную из ковра. И над всем этим голова, увенчанная пышной шевелюрой. И точёное лицо уверенного в себе господина, обрамлённое золотисто-русыми бородой и усами, как будто золото разлилось по серебряной коже. Вроде хозяин на месте, а куснёшь не найдёшь. Нет. Не понять мне этих чудес горних миров. Пока грехвосс соображал над своей промашкой, боги, сопровождаемые целой толпой нагих слуг, выходили из шатра, осторожно переступая через порог. Убава бросила протирать стол и побежала со всеми, и только тут Горехвост пришел в себя и потянулся во след. А Убава-то, Убава, так и лезет вперед. Ей что, больше всех надо? Или девка выслуживается, чтоб ее заприметили и в милость взяли? Горехвост поспешил за Навкой, но едва выскочил за полок, как тут же чуть не схлопотал полбу конским копытом в добрый путь весом. «Ого, вот это конек!» Государыня Макош подвела к шатру белого, как пушистое облако скакуна Этот конь и размерами был, словно облако То сжимался, становился жилистым и поджаром То раздувался, как воздушный шар, становился невесомым и взлетал над лугом У Бавы и тут сунула нос Принялась ласкать коню морду, гриву, бока, как будто сто лет с ним водила знакомство И чего у них общего? Хотя как же, ведь я-то знаю Ещё недавно она скакала верхом на таком же коне, и каких трудов мне тогда стоило её разоблачить. Увидев Перуна, облачный конь радостно заржал. Грозный князь подобрал лазурное корзно и лихо взлетел в седло. Узкая остриё рогатины в его руках блеснуло такой опаской, что грехвост былa не по себе. Ярослав, словом мир, со мной. Зычно выкрикнул бог, сверкая синими очами. Оба стражника с готовностью натянули по воде своих коньков, казавшихся скромными и неприглядными рядом с облачным скакуном. Вон, как осанисто держится князь грозы. Почуял себя в родном седле, словно сон стряхнул. Если такое за дело возьмется, лучше на пути не стоять и... Все же... «Стоять!» — выкрикнул Горехвост и преградил белому скакуну дорогу. Дурень, мы твоё ходатайство исполняем. Зачем вздумал мешать? окликнул его грозный бог. Без меня ни ногой, решительно заявил Грихост. Это моё дело. Я с вами иду. Вот и ещё, рассмеялся Перун. Со мной скачет только моя дружина, и то не вся, а лишь те, кого я позвал. Значит, возьми меня в свою дружину, настаивал Грихост. А ты ещё заслужить надо. Тогда выскочек не берут. Говори, что хочешь, только в этой хотье. Я главный загонщик. Конь занёс над Волком тяжёлые копыта, собираясь прибить его к земле, и вопросительно поглядел на хозяина. Перун наклонился с седла и впирил в Грихвоста свой немигающий синий холодный взгляд. Грихвосту пришлось смотреть снизу вверх, но он не стал пригибаться, поджимать хвост. И лозит брюхом по травке. Ладно, тогда возьмёшь след. Посмотрим, какой из тебя выйдет ищейка, громогласно заявил бог. Все вокруг расхохотались, предвкушая, как волка скорбится тому, что с ним обходятся словно с собакой. Особенно корчились в смехотворных гримасах Мироша со словутой. Но грехвос счёл ниже своего достоинства обижаться. Вместо ожидаемых рыка, скалы и драки Он занял место во главе охотников, оглянулся на них и нетерпеливо повел хвостом, словно говоря «Скоро вы там копошитесь, как насекомые». «Больно ты, прыткий! Погоди, чуток!» — осадил его перун. Богиня Макош подвела к коню Убаву, обняла ее за плечи и погладила по спине. И тот час же... Из-за спины Навки вырвались два белоснежных крыла с такими огромными, лёгкими перьями, что она стала похожа на невиданную птицу. На кожаную перчатку Перуна сел сокол с хищным изогнутым клювом. Вот теперь можно трогаться, заключил старец. Род. Слушай, брат, принеси нам победу, напутствовал Дождьбог. Если не справишься, позови «Хоть из меня песок сыпется, а взмахнуть молотом я еще сумею!» Язвительно ухмыльнулся Сварог. «Твоим молотом только клопов давить!» Так же язвительно ответил Перун и легонько тронул сапогами бока своего коня. Убава взмахнула белоснежными крыльями и взмыла ввысь. На черном, непроглядном фоне бескрайнего простора она казалась серебряным ангелом, разрезающим ночную тьму. Сокол сорвался с перчатки Перуна и устремился за ней, словно почуяв азарт близкой охоты. Грехвост глазом моргнуть не успел, как все три всадника. Перун на облачном скакуне и даже эти двое, Мироша со Словутой, пронеслись мимо. «Эй, песик, ты остаться решил или как?» — насмешливо бросил Перун. «Беги!» — хлопнула волка по крупам окоши. Вслед за вотагой охотников Грифвост подбежал к краю Алмазной тверди и недоверчиво обнюхал его. Там внизу виднелось Сплошное поле кучерявых облаков, неспешно плывущих по своим неведомым делам. До этого поля было ещё дальше, чем от него до земли, и казалось совершенно немыслимым вот так просто взять и спрыгнуть в эту бездонную высоту, наполненную только воздухом и свистом безсудержных диких ветров. Убавы рассхехаталась над нерешительностью волка, хлопнула его по загривку и так растопырила свои пушистые крылья, что заслонила едва ли не полнеба. Всего один шаг в пустоту, и она сорвалась в океан ветра, как отчаянный пловец со скалы, ныряет в глубокое море. Хорошо ей, а вон крылья какие широкие. Так и несут её, как на ковре самолёте. А у меня ковра нет, если я свалюсь, то кирдык. От меня и так ничего не осталось, кроме голой души, а как развеет её ветерок, так и от той даже запаха не почувешь. У баба заложила невероятный вираж и взмыла над краем небес. Эй, волчок, Хоть ко мне, поризвимся тут на просторе, захохотала она, порхая над его головой. Издеваешься, ветреница. Давно ли ныла, вертя козьим хвостом, мол, какая я гремучная душа заблудшая? Жаль, помилуй, ты хоть вы, боги, хоть ты, призрак на вева мужа, по теперь веселится, как будто всю жизнь прожила тут на небе. Один час райской жизни и ты здесь, как родная. Видать, К хорошему просто привыкнуть, а я вот до сих пор не привык. Тут на небе я одни только тычки и плюхи ловлю. К ним что ли мне привыкать? И будто в подтверждение его мыслей, сразу с двух сторон рядом с ним пронеслись кони стражников, Мироши и Славуты, только ветер в ушах засвистел. Эй, вы там поосторожней. Да куда им? На вид даже не оглянулись. В руках у них сулицы. Короткие копья для метания издалека. Рожи перекошены, что у толстого, что у худого. Судя по их выражению, того и гляди порвут, только не знаю кого. Добычи-то рядом нет, а где же хозяин? Это отважный в атаге. А, вот он. Лёгк на поминне. Белоснежный конь Перуна едва не двинул его копытом. Алмазные подковы ударили о край неба и высеклись из прозрачных кристаллов искры, брызнувшие в глаза. Позолоченные шляпки на гвоздиках, вбитых в подковы, сверкнули и тут же пронеслись мимо. Край лазурного корзана из прозрачного шёлка скользнул грехвосту по носу и раздулся на ветру, превращаясь в подобие паруса. Небесный сатник, сжавший в деснице рогатину, спрыгнул с алмазной тверди и уверенно направил коня вниз к далёким облачным пажитям. Бежевый сокол над его головой сложил крылья и стрелой бросился следом, словно пикируя на добычу. Грихвост поджал хвост, высоко. Что ж такое, я один тут остался. А ещё сам всех звал побыстрее на помощь. Нет, нельзя оставлять. Будь что будет. Он зажмурил глаза и спрыгнул с края небес. Душа за холодела, голову замутило, но на его удивление он не падал как камень, а лишь мягко парил, как самое лёгкое пёрышко. В самом деле, я почти невесом. От меня только и осталось, что призрачная оболочка. Всё, что можно, я уже потерял, так чего мне бояться? С души разом упал тяжкий груз. Гриховост повеселел и хищно щёлкнул зубами, а в атагу охотников уже приземлилась на верхний край облаков. Отсюда с высоты хорошо было видно, как ловко скользит Перунов конь между облачными башенками и торосами, подсвеченными розовыми лучами низко висящего солнца. Гриховост выбрал полянку на самой большой туче и направился на неё. Лапы коснулись кучерявой поверхности, но вместо того, чтобы мягко спружинить, провалились и начали погружаться в липкое марево. «Вот тебе и сюрприз! Я что, тону в облаке? Да меня засмеют эти противные мироши со словутой, а уж как убава потешится, ей только дай повод!» Непроглядная мгла окутала грехвоста. Вокруг не было видно ни зги, стало душно, тоскливо и мрачно. Волк перестал ощущать свои лапы и хвост, ему показалось, будто они слились с окружающим сумраком, превратились в одно целое с этой тучей, и теперь ему не отлепиться от её цепких объятий. Чего доброго так и останусь частью душного тумана, до тех пор, пока ветер не развеет его по поднебесью. Эта мысль до того напугала его. Он изо всех сил заработал лапами и завертел головой. Какое облегчение, что те ещё подчинялись, однако судорожные движения привели к совершенно неожиданному результату. Хлоп, и грехвост влетел лбом во что-то твёрдое и очень холодное, чего его метущаяся душа едва не заледенела. Что тут такое? Что может быть твёрдого посреди этой мутной хмари? Его лапы заскользили вниз по ледяной стенке, уходящей вниз крутой горкой. Не успел он сообразить, что происходит, как со всего маху плюхнулся в студённую воду, по поверхности которой плавали острые льдинки. Холод сковал его до такой степени, что лапы онемели и перестали шевелиться. Шерсть намокла и встала торчком, превращаясь в сосульки. Вот забот не хватало. Раздался снаружи из-за тучи досадливо взголс Перуна. Куда подевался наш псёсик? Ищите его, а не то опоздаем. Грехвост прижал уши и стыдливо завыл, сначала тихонько, как будто стесняясь, затем громче и громче. Его вой отразился от ледяной чаши, зазвенел и разнёсся по поднебестью, многократно умножившись, будто целая стая затянула разом волчью песню, сзывая собратьев на помощь. Кажись, наш волчок угодил в горние воды. Послышался сверху насмешливый голос убавы. Широкие взмахи крыльев отбросили тень на хмурую пелену, окутавшую грехвоста. Острые лучи солнца пронзили мглу и высветили прозрачную стенку из льда, рядом с которой булькалась вода. Грехвост вонзил когти в лёд, чтобы удержаться на плаву и ошалело завертел головой. Это что чаша из прозрачного льда, мне не мерещится. И я прямо внутри, как муха, свалившаяся в вино. Нашла, здесь он, гласила Убава из облачной пелены. Грихвост почувствовал, как рука в жёсткой перчатке ухватила его за шкирку и потянула наружу. Золотистые лучи солнца ударили в глаза так резко, что пришлось зажмуриться. Перун встряхнул его как щенка и громогласно расхохотался. Глядите на нашего пёсика и два не окочурился. Дрожит как цуцик, почешался небесный князь. Грехвостро зазлился и попытался тЯпнуть Спасителя за палец, но челюсти не слушались и отказывались подчиниться. Его и в самом деле колотило мелкое дрожь. Ку куда я попал? заикаясь выпалил он. В чашу с дождевой влагой, не переставая смеяться, ответил Перун. «Только тебе могло прийти на ум в ней искупаться, надо же!» «Угодил в самую сердцевину грозовой тучи! Кому еще так везет?» Ледяные капри до сих пор стекали с продрогшей шкуры. Бог поставил его, наконец, на верхний край облака. Грехвост осторожно опустился на лапы, боясь вновь провалиться, но на этот раз обнаружил, что держаться на облаке не так уж и трудно. Достаточно ни нырять и не пытаться зарыться носом в туманную пелену. Ничего, подбодрил его первым. Все привычки по облакам бегать не у всех получается. Для первого раза ты держишься неплохо. А теперь не отставай. Мироше со словутой уже успели угнать далеко вперёд. Там на западе над самым краем облаков весело слепящее красное солнце. Оно казалось настолько огромным, что Гриховост едва верил в то, что ещё недавно Сам сидел в лучезарной колеснице рядом со слепительным солнечным князем. Оба небесных загонщика ловко протаскивались сквозь облачные торосы. Их кони стучали копытами по белым клубам, издавая грохот, от которого закладывало уши. Но этот шум ни шёл ни в какое сравнение с тем грохотом, что слышался каждый раз, когда облачного поля касались алмазные копыта Перунова скакуна. Лазурная корзна бога раздувалась от ветра, как парус ладьи. Багряная попона с золотой бахромой колыхалась на конском крупе, отражая солнечные лучи, которые падали на облака и красили их в розовый с золотым цвет. На боку князя бряцала секира, притороченная к седельной сумке, а в руке он вздымал рогатину и горяхвосту. Казалось счастьем, что ее острый наконечник — нацелен не на него. У баба соврхнула над его головой и унеслась догонять Витязя на запад, туда, где садится солнце, где начинают блекнуть последние всполохи дня. Там в первых вечерних сумерках видны вспышки огня, это ярица змей над гремячим долом. Ещё чуть-чуть, и от моего мирка останутся только воспоминания, и пусть я сам уже не из этого мира. Но как мне забыть его? Предки смотрят с небес и не забывают потомков. Так и мне не забыть моей родины и всех, кто окружал меня. Грехвост, недоверчиво тронул лапой мягкий край шиб белого поля. Подушечка на его лапе отскочила от облака. Эх, чего мне бояться? Я и сам невесомый навь. Где тут облако? А где призрак? Поди разбери. А вось, больше не провалюсь. И он ринулся прямо на запад. Навстречу льющимся лучам солнца, застывшего в небе, как будто само время остановилось и замерло. Дикий лес глухо стонал, всё глубже и глубже погружаясь в мутный водоворот. Грязная пена поднималась к вершинам деревьев и лопалась от огня, пожирающего ветви. В то время как стволы и корни утопали в воде, верхушки трещали, охваченные пожаром. Пламя спорила с потопом, кому достанется лес, и торопилась забрать свою долю, пока добыча не оказалась на дне. Могучий мироствол в одиночку сопротивлялся стихиям. Виверица выскочила из дупла и едва не свалилась в воду, которая добралась до ее жилища. Зверек ринулся вверх, цепляясь коготками за борозды в старой коре. Взобрался на нижнюю ветвь, подобрал пушистый хвост и возмущённо заревещал, жалуясь на бесчинства враждебных сил. Отсюда, с ветвей древа миров, было хорошо видно, как уходят под воду остатки гремячего дола. Хмуро жались друг другу холмы на берегу, разбушевавшейся змейки. Курдюмову мельницу затопило по окна. Мельничное колесо погрузилось в воду наполовину и остановилось, безвольно покачиваясь при каждом наплыве волн. За девичим полем, в южной дали, поднимались из воды крыши княжеских теремов и господских харом, в которых не осталось ни души. Вода поглотила их нижние кнети и медленно, но упорно подбиралась к светлицам. На этот раз гул угрюмо вззирала громада сторожевой башни, оказавшейся самым высоким строением в округе. Стаи галок, голубей и ворон перемещались на её верхней площадке. Каменная махина казалась непотопляемой, и тут было бы безопасно, однако водовороты Закрутились вокруг башни с такой яростью, что добраться до неё стало почти невозможно. И последний островком суши, на котором ещё капашила жизнь, выглядел крутояр с ветхим капищем, утыканным кумирами древних божеств. Нежата замер, вглядываясь в западный край неба, где сквозь густую облачную пелену пробивались последние солнечные лучи. Смотрите, «Солнце не движется!» — с тревогой предупредил он. «Никогда прежде такого не видел! Чтоб свет стоял вечером, не шелохнувшись! Да что ж это творится!» «Зато на, на востоке небо зашевелилось!» — откликнулся на его зов Лутоха. Князь оторвал взгляд от поля, залитого мутной водой, Далеко-далеко у самого края небес показалась тяжёлая грозовая туча. Она неслась, заслоняя небо и разгоняя лёгкие белые облачка, беззаботно плывущие над землёй. До слуха докатились приглушённые расстоянием раскаты грома, как будто небесное воинство разом ударило в барабаны, изготовившись к бою. "Быть грому великому, дождю быть!" ликуя возвестил Лутоха. «Чему радуешься, дуралей?» — осадил его нежата. «Этот дождь всех нас смоет!» «И еще посмотрим, кого он смоет!» — не согласился юродивый. Князь в сомнении покачал головой, не зная, кто из них прав. Один только змей не желал замечать этих жалких надежд. Он сделал круг над островом, в который превратилось капище, и сообразил, что людям некуда деться». Они метались перед ним как муравьи на растревоженной горке. Со всех сторон острова окружала вода, и она поднималась всё выше и выше. Спасение становилось немыслимым, и змей уже предвкушал, как дунет на них огнём, отправив тела к небесам, а души в тридцатое пекло. Но там, среди этих людишек, скрывалось и та, что его разбудила. Та самая девочка, капля крови вдохнула в чудовище новую жизнь. Она предназначена мне в жертву, пульсировали мысли в змеиной голове. Я получу своё, это моё древнее право. Дабы чу никто у меня не отнимет. Он пролетел низко над капищем, высматривая свою жертву. Но мелкие муравьишки попрятались, как будто каменные истуканы могли их защитить. Змей уже порезвился в волю и чувствовал голод. Но это был голод не по плоти и крови. Языки пламени в его оперении из ярко-оранжевых становились багровыми, как тлеющие угольки. Чешуя истончалась и переставала бренчать от того, что чешуйки стукались друг от друга при каждом движении. «Нужно срочно глотнуть огоньку!» Вот что чувствовал змей, пролетая над капищем и опаляя кумиров грязью. Потому он и стремился не к людям, а к змейной горе, продолжающей извергать смесь камней, пепла и вязкой текучей лавы. Хищник нырнул в самое жерло вулкана и с наслаждением погрузился в лавовый поток, питающий его своей силой. Зловещая черная туча росла на горизонте, уже начиная сверкать извилистыми уголками молний. На ее вершине клубились тени, похожие на небесного всадника в окружении охотников. Нежата выполз из-под опаленной статуи Перуна, приложил ладонь к бровям и воскрикнул. «Вижу белую птицу! Вон она, как крыльями машет!» «Это не птица!» — поправила Волотоха. «А кто тогда?» Небесная берегиня! У уродив их половина ума. С досадой гаркну княжеский кметь, отмахиваясь от нищего, как от назойливой мухи. Дракон выпал с из кипящего жерла и взмыл ввысь. Он наслаждался силой и властью. Впитав пламя дышащей горы, он стал намного могущественней. Его крылья переливались всеми цветами жара, от огненно-алого до слепящей-белого. Но времени любоваться на свое отражение в мутных водах потопа не оставалось. Его гнала вперед жажда от рождения, заложенная в каждое чудовище. Крушить, сжечь и ломать, чтобы превратить весь мир в пекло, из которого вышел этот огненный демон. Людей можно было оставить на сладкое. Главная цель давно маячила перед глазами огромное древо миров, уходящее в небеса. Оно торчало на пути как столб, на который нанизаны все три мира вселенной. Осталось только расправиться с этим вызывающим отростком ветхого мироздания. Собравшись с духом, змей налетел на него и принялся полыхать жаром на раскидистые ветви, качающиеся над водой. Его пламя опалило загрубевшую кожу и едва не поджарило уверицу, которая лишь в последний миг успела юркнуть в дупло, но и в этом убежище ей не удалось отсидеться. Как только пламя спало, она показалась на поверхности с обожжёнными усиками и подпаленным хвостом. В возмущении зверька не было предела. Треск, щелчки и отчаянное верещание понеслись вслед улетающему змею, но и они не могли выразить негодования, переполнявшее грызуна. Поправив лапками остатки некогда чутких усов, Виверица понеслась вверх по стволу, чтобы пожаловаться богам на чудище и потребовать от него немедленного наведения порядка. И лишь доскакав до верхушки, она заметила грозовую тучу, растущую на горизонте. Кто-кто, а уж рыжая Виверица хорошо понимала, что это значит. Она мстительно ухмыльнулась, Оскалив острые зубки и зацокал ее язычком, призывая на голову змея все мыслимые и немыслимые кары, на какие только способны боги горнего мира. Змей, между тем, сделал вывод, что с деревом так просто не сладить и нужно сначала покончить с остатками суши и людских построек, еще кое-где видневшихся из-под воды. Когда водовороты подмоют древесные корни, мироствол рухнет и утянет вслед за собой и алмазный небосвод, и все тайные уголки, где утичатся сбежавшие божества. Вот тогда и наступит мой час. Мир опять превратится в пекло, как было в первые мгновения сотворения Вселенной. Тогда в одно целое были смешаны жар и холод, свет и тьма, дух и прах. Только века спустя они разделились, приняв вид Чернобога и Белобога, потомки которых присвоили и Землю, и Небесную Твердь». Но древние чудища жили задолго до них, богов и бесов. Только нам, чудищам, могут принадлежать все три мира вселенной. Владеть мирозданием наше исконное право. Даже самое последнее из древних созданий, кто очнётся от вечного сна, должно восстановить справедливость. Я единственный из уцелевших. Ха, отлично. Значит, это великое дело выпало мне. Змей сделал широкий круг над пылающим лесом и устремился на север к холмам. Крутояр с его жалкими обречёнными муравьями остался под левым крылом. Внизу уже бурлило залитое водой девичье поле и мутные потоки из Шерны всё продолжали и продолжали накатывать, разбрызгивая вокруг грязную пену. Сумерки быстро сгущались, но не от того, что солнце уходило к вечернему морю, как ему было положено в этот поздний час. Как раз наоборот, светило продолжало висеть, словно прибитое к небу гвоздем, а вот тучи над головой становились все гуще и гуще, отчего меркнул свет и холодило хребет. Но змея не беспокоило то, что творилось над его головой. Гораздо приятнее было смотреть, как мелькает в пенистых волнах отражение от желтого брюха, покрытого огненной чешуей. «Длинный и загнутый хвост с острым шипом на конце Изящные изгиб алых крыльев и шея с костистым гребнем угрожающим небесам десятками игольчатых стрел. Что может быть великолепнее этого древнего зрелища, которого мир слабых людишек не видел уже много веков? Жаль, что зеркало водной поверхности промелькнуло так быстро, вступив место холмам, за которыми спряталась мельница. Каким безмозглым был её прежний хозяин со своей пропащей женой утопленницей. Они хотели меня подчинить Меня, древнего вольного змея Одного из тех, что владели землей на заре времен Что хотели, то получили Пусть от вас не останется ни памяти, ни следа Змей спикировал и полыхнул огнем на мельницу Уже порядком расшатанную водоворотом Крыша ее мигом вспыхнула Колесо сорвалось и покатилось в воде. Поток, ока шелевший змейки, подхватил колесо и потащил его к омуту. Попав в водоворот, оно завалилось набок и завертелось, как будто снизу из глубины кто-то насадил его на невидимую ось и принялся вращать, как волчок в ловких пальцах. Удовлетворённое чудище развернулось и обратило свой взор на крутой яр, туда, где за кумирами капище прятали уцелевшие люди. Вот и настал их черёд. Змей рассек хвостом в воздух и устремился на ней. «Все пропало! Все пропало!» Носился по капищу щуробор, забыв о больной ноге. «Укройтесь! Быстро!» Выкрикнул нежато, глядя на небо, с которого резко пикировал вертящийся клубок пламени. Но укрываться на выжженном капище было негде. Лишь перекошенные кумиры глядели в небеса своими каменными глазами, да повалившийся тын из обветшалых бревен пускал вверх струйки дыма. Всеволод обнял жену и дочь, словно надеясь закрыть их от набегающейся беды. Не смотри туда, доченька, вымолвила Верхуславы и попыталась заслонить лицо и рогне в ладони. Однако княжна бесстрашно взглянула в небо и ответила: "Не стану я прятать взгляда. Если приблизится смерть, я хочу посмотреть ей в глаза". "Ну, дурень!" Где твой спаситель? пихнул Воропаев в бок Лутоху. Где твои бесполезные боги? Забились в нору и сидят, носа не кажут. Это кто из нас дурень? отмахнулся Еродивый. Разве не видишь? Г Гроза начинается. А что толку? Потерпи, будет толк. Я бы, может, потерпел. Да змею видишь, не терпит. с досадой махнул на него Воропаев. Пышущая жаром чешуя пронеслась над их головами, опалив волосы. Высматривая добычу, первую жертву свою хочет взять, смкнул староста. В этот миг со сторожевой башни донёсся пронзительный хриплый крик. Щиробор подпрыгнул от горящим тыном, замахал руками и завопил в ответ: "Сюда! К нам!" Ты кого завёшь, истолоб? Накинулся на него нежата. Мало тебе, гад летучего, но крик исходил не от змея. На ровной площадке каменной башни, возвышающейся над водой, подскакивал и голосил во всю глотку Звяга. Его мятый кожух отсырел и разбрызгивал капли, как видно. Псарю пришлось искупаться, прежде чем он смог выбраться из подвала, в котором был заперт. Об этом же говорили и обрывки веревок на его грязных запястьях. Руки плененного до сих пор были опутаны ими, и только длинные концы болтались, как у огородного пугала. «Вот тяна!» Развягу-то мы и забыли? хлопнулся полбонижата. Что с ним станет-ся? хмуро откликнулся Дэй. Он сам выпутался, видать, перегрыз верёвки. Заберите меня отсюда! через залитое водой поле орал псарь. Снимите меня ради всего святого! Лесной царь переглянулся с князем. «Как мы его заберем?» — сморщился Всеволод. «От нас самих скоро одни пуговицы останутся». «Спасите!» — не унимался псарь, продолжая прыгать и размахивать длинными ручищами. «Не дайте пропасть!» «Ка бы была у нас лодка, забрали бы!» озадаченно почесал всклокоченную шевелюру Нижата. «Ка бы была у нас лодка, сами удрали бы!» — возразил Черобор. Змея опять налетает, держитесь! прозвенел голос Лутохи. Дракон сделал круг над Крутоярымом и приготовился к новой атаке, но крики со сторожевой башни отвлекли его. Он разглядел мокрого человечка, который метался по ровной площадке, не находя себе места. Человечек подскакивал, голосил и размахивал сырым кожухом, надеясь привлечь внимание, и это ему удалось. На короткий миг змей позабыл о своей жертве и направился к новой цели. Этот маленький муравей так смешно прыгал, так махал своей шкуркой, любопытство смешалось с игривым настроем. Дракон чувствовал, что он тут хозяин, и ни один из этих жалких созданий не уйдет от него. Змей отклонился от капища. И перелетев через водный поток, опустился на краю башенной площадки, как будто нарочно приспособленной под драконий насест. Вонючий кожух в руках крикуна мигом просох. Царь обомлел, перестал прыгать и начал медленно пятиться к противоположному краю башни. Змей сложил крылья, хлопнул хвостом как бичом, И вытянул к своей смешной жертве шею. В его прямоугольных, как у козла, зрачках отразилось перекошенное лицо Звяги, почувствовавшего погибель. "Прыгай, дурень! Спасайся!" закричал издали нежата. Его голос едва доносился через пенное поле, но Звяга сообразил Что делать и без его подсказок. Он резко повернулся к змее, спиной пробежал несколько оставшихся шагов и, не задумываясь, втигонул с края площадки в бурлящие воды потопа. Змей с удовольствием распахнул пасть и окатил летящего вниз головой муравья такой густой волной дыма и пламени, что огонь на миг скрыл от глаз и падающую фигурку, и зажатые в его руках кожух. Ярогнева зажмурилась и отвернулась мязь же напротив во все глаза смотрел на то, как обгорелые станки псаря плюхаются в воду, и водоворот затягивает на дно клочки кожухи распавшегося на шмётки. Сейчас и с нами так будет, угрюмо подвёл и ток Дэй. Всевылат выхватил из ножен короткий меч со сверкающим камнем в рукояти и решительно вымолвил: «Не дам гаду спалить свою землю! Пусть жена и дочь от моей собственной руки сгинут они от адского пламени! А потом сам зарежусь, и не смейте мешать мне!» Последние слова были обращены к слугам, потому что Нежата уже сделал движение, чтобы броситься и остановить господина. Вверху Слава, расширив глаза, посмотрела на мужа, Ярогнева напротив смотрела на отца доверчиво, словно не понимая, Что происходит? Постой, княже, не бери на душу грех, с необычным спокойствием произнёс Лутоха. Кому жить, а кому умирать, не нам решать. Не пытайся подменить судьбу, не тебе с ней тягаться. В огне сгинуть вот нам всем судьба, возразил Всевот. Поторопишься, натворишь таких бед, каких бес не придумает настаивал нищий Погляди на восток Что там видишь Тьма сгустилась Конец белому светлу Тьма от туч Идёт такая гроза какой ты прежде не видывал Ещё одна напасть Как будто прежних было мало А кто машет нам белыми крыльями Птица какая-то то не птица То летит берегиня. А где берегиня? Там и хозяева её, государи небес. Что ещё за берегиня? Поднял бровь Севолад. Небесная дева, что помогает богам защищать людей. Думаешь, она убережёт нас? Помедлил князь, опуская руку с мечом. Да и ей время. Не торопи судьбу, коротко молвил Лутоха. Обострённое зрение Грихвоста различало на земле каждую мелочь. Он похолодел, когда увидел, что змей поднимается с обожжённой башни и набирает высоту для решающей атаки. Враг уже начал ржать людей. Взвыл волк, обращаясь к Перуну, скакавшему рядом. Ещё чуть-чуть и спасать будет некого. Спешим! Как можем спешим! Отрывисто бросил Перун, подгоняя коня. Гриховстр разглядел Ярогневу, обнявшуюся с матерью и отцом, и увидел, как сверкнул холодный клинок в руке Всеволода. Забыв обо всём, он так скокнул вперёд, что разом обогнал и Славуту с Мирошей, и даже Убаву, державшуюся в голове в атаге. "Куда? Вернись к стремлению, не лезь поперёк вожжака", крикнул ему Перун. Но грехвост больше не слушал приказов. Он только раз обернулся, чтобы крикнуть: "За мной!" И лапы сами понесли его, приподнимая над клубами грозовых туч и заставляя скорее лететь, чем бежать. Больше ничего не мешало змею расправиться с мелкими тварями, возомнившими себя новыми хозяевами земли. Он взмыл под тяжёлые тучи, сковавшие небо, вытянулся в струну и ястребом полетел вниз, прямо к капищу. Деревенские бабы в один голос взвыли и принялись разбегаться, но на змей нацелился не на них. Чутье вело его прямо к жертве, кровь которой его разбудила. Она, худая, тонкая дочка местного князя, видать, возомнила себя бессмертной. Вместо того, чтобы залезть с головой под остатки забора или хотя бы метнуться в сторону, как сделали все маломальски разумные люди, она бросилась по прямой, как стрела центральной аллеи, вдоль которой стояли кумиры ушедших божеств. Змей почувствовал наслаждение. Какая чудесная охота. Он и мечтать не мог, что представится такой редкий случай. Не просто взять свою жертву, а сделать это красиво в полёте, прочертив на долее идеальную линию по прямотенню уступающую грани алмаза. Глупая добыча даже не думала прятаться. Она добежала до конца ровной тропы и упёрлась в срединный столб с нахлобученным конским черепом. Даже сейчас у неё оставался шанс юркнуть в сторону и попытаться спастись, но она встала как вкопанная. Деревенские бабы в этот миг с визгом и охеньем прятали под кустами и брёвнами своих розовощёких детей, а добыча только прижалась спиной к холодному камню и уставилась на огненного ящера такими же холодными синими глазами, как будто надеясь сковать льдом его пламя. Но нет, дочка не на того напала. Со мной в гляделки играть, пустая затея. Отдай мне свою кровь, я выпью тебя как вино и скувшина. А после примусь за этих взглявых селянок. И ходпрысков, мужиков и вообще всех, кто ещё капашится на этом последнем клочке незатопленной суши. Змеи привык всё делать быстро, стремительно, но сейчас ему хотелось продлить удовольствие. Он опустился на землю, выжигая на ней полоску чёрной гари и пополз прямо к дереву, вытягивая вперёд шею, разивая пасть и шипя. Чего? Нос воротишь, любовь моя. Огонька испугалась, это зря. Ты ведь жертва. А жертве положено отдать себя на съедение и не гласить слишком громко пока. Хозяин жуёт тебя. Змей дотянулся до её лица и попытался лизнуть её языком. Ага, вот ты и зажмурилась. Что? Не нравится моя пасть? Ты не кривись, у меня изо рта не пахнет. В моём нутре чистый огонь, и надо же какая досада. Как раз в этот сладостный миг кто-то укусил его за кончик хвоста. Вот найдутся же такие вредители, которые помешают в самый приятный момент. Змей скрутил подковоей свою длинную шею и обернулся, горя желанием растерзать того, кто вмешался в столь неподходящее время. И увидел прозрачного волка, похожего скорее на привидение, чем на существу из настоящего мира. И чего тебе не сидело с на небесах? Вон ведь стоит ещё мироствол и не падает. Значит, небо пока на месте и твой райок тоже. Чего лезешь, скотина безмозглая? Волку приходилось туго. Даже призрачная душа не выдерживала жара, исходящего от дракона. Она истончалась и испарялась, делая своего обладателя совсем слабеньким, но он упорно лез на рожон, как будто ему больше всех было нужно. «Горюня, я знала, что ты не пропадешь насовсем!» — закричала дурная жертва. Что могут значить эти бессмысленные слова? «Горюня, я знала, что ты не пропадешь насовсем!» «Впрочем, какая мне разница, это мой мир, и я его новый хозяин, а вы, прежние твари, горите все синим пламенем!» В этот момент в бок змея вонзилась острая с улица, брошенная ловкой рукой опытного загонщика. Непробиваемая чешуя задержала её, но всё равно неприятно, как будто иголку воткнули. Кто там ещё безобразничает? Не так-то просто вертеть головой, находясь на земле. Простор ограничен, шеи не пошевелишь, развернуться негде. Прошло несколько драгоценных мгновений, прежде чем змей выгнулся в другую сторону и осмотрелся. Что за напасть? Ещё и тут пара новых пришельцев. Двое всадников бросают короткие копья на ров я засадить их под дых, где чешуйки потоньше, а огни послабее. Тоже призраки нави, и эти туда же так и лезут под тяжёлую лапу, так и напрашиваются на расправу. Только бы жертва никуда не спешала. Смеис снова вытянул шею и увидел, как прямо перед его мордой опускается с неба летучая дева с огромными крыльями, настолько широкими, что за ними не видно разливающиеся речки. Эта летучая тварь заслонила книжну белёсыми перьями, как будто не давая её в обиду. Тоже нашлась берегиня. Дуны дымка от тебя не останется. И опять дурной волк ухитрился цапнуть за хвост Пусть и ценой пары верхних зубов, а ведь больно Ты же сам, зверь, и сам знаешь правила Хвост не трогать Ну, пеняйте на себя, вы меня разозлили Сначала вас пополю, а после сожру вашу княжну И тут случилось то чего змей не как не ожидал ослепительной извилено молнии вырвалось из грозовой тучи и вонзилось ему в хребет пробив дыру сквозь которую проступила горелая проплешина почвы Змей надломился и плюхнулся брюхом на почерневшую траву, которая зашипела и задымилась, скрывая от глаз ижелмлённую книжную, которую берегиня быстро влекла прочь подальше. И стучи выскочил небесный всадник на белоснежном коне, крытым погрянной папоной. Рогатина молнии, пронзившая змея, выскочила из земли и вернулась ему в ладонь. Конь почувствовал нестерпимый жар, исходящий от змея, заржал и встал на дыбы. Всадник удержался в седле и начал нацеливать острие своего оружия на змея Чтобы еще раз пронзить его насквозь Змей не стал дожидаться Алые языки пламени вспыхнули и мгновенно затянули рану, пробитую небесным жалом Хребет снова стал гибкий Змей распрямился и пыхнул на бога огнем Лазурная корзна на навсаднике вспыхнула. Золотистая бахрома конской попоны обуглилась и почернела. Испуганный конь подскочил высоко вверх, но всадник справился с ним и заставил слушаться. Рогатина вырвалась из его перчатки и понеслась змею в голову. Тот ловко вывернулся, и вторая молния обуглила землю прямо перед средним столбом, как раз там, откуда Убава только что увела Ирагневу. Змей разъярился и прыгнул за всадником, пытаясь впиться зубами в брюхо коня. Конь опрокинулся и два не выбросив наездника из седла, но Перун Стюжил и дожил, успел подхватить рогатину, которая снова легла ему в руку. Оба противника, Змей и Бог, закружились в неистовой пляске, пытаясь найти друг у друга уязвимое место. Горехвост потерял Ярогневу из виду. Молнии сыпались сверху одна за другой. Гром оглушал чуткий слух. Раз за разом перунова рогатина пробивала в гибком змеином теле дыры. Раз за разом они затягивались огненной дымкой. Змей мгновенно приходил в себя, изгибался и как ни в чём не бывало бросался в атаку. Ворон Херехор не выдержал этой свистопляски, сорвался с плеча Дыя и начал носиться между огненных струй, хрипла карка. Гррр! Не выдержать! Всем хана! Острая искра ко ударила ему в крыло, и он как подбитый рухнул в ладони лесного царя, который и сам не знал, куда деться от бури, но из подбитым крылом ворон не унимался, а продолжала глашать капеще своим хриплым граем, только усиливающим всеобщее смятение. Гриховост метнулся к столбу, чтобы найти след любимой, но как раз в этот миг Рогатина снова вернулась в десницу Перуна. Широкий взмах, бросок, и остриё рогатины сверкает как синяя птица, распадаясь на множество ответвлений, каждое из которых ищет щель между чешуйками змея. Громовой грохот бьёт в уши. Одна из молний падает в столб и сбивает обугленный лошадиный череп, а четырёхгранный камень раскалывается наполовинки, каждый из которых мгновенно чернеет и уходит в землю, и всё это прямо перед носом грехвоста, который даже принюхаться не успел. Скачок в сторону. Из-под поваленного забора глядит бледный, как полотно лутоха. Горяня ты не узнаёт призрака. Отвечать времени нет. Грехвос только рычит. Отведи молнии в сторону, они всё живое поубивают. Молит еродивый легко сказать. Мое слово Перуну не указ, да и как к нему подступиться? Он не останавливается ни на миг, так и разит змея, а тот вьется ужом, вертится и пытается полыхнуть на него огнем «Горю, не спасай!» — орет бледный Лутоха «От такой помощи толку не будет! Какая разница, от кого погибать? От змеиного пламени или от перуновых молний? Конец-то один!» Сквозь тяжёлые тучи солнце не видно. Тьма сгустилась, как ночью, но её каждый миг прорезают вспышки молнии и драконье пламя. Огонь отражается в чёрной воде, и кажется, будто бой идёт одновременно и сверху, и снизу. А люди, приплюснутые посередине, как между молотом и наковальней. Ещё одна молниеносная вспышка и грехвост наконец разглядел, куда все подевались. Дый, вот молодчина, отвёл всех на самый край крутояра подальше от взрывов. Леший распут загородил всех своими ручейщими. Рубище из грубой холстины на нём задымилось, дырявая шапка того и гляди загорится. Упырь подтянул под себя хвост и вжался в землю, даже он не решался посмотреть в небеса, чего уж об остальных говорить. Громад Одный Сивадур и тот набрал в грудь побольше воздуха и нырнул, чтоб только не высовываться из воды. И в середине этой кампании жалкая кучка людей во главе с Всеволодом и Верхуславой. Вспышка молнии, и рядом с отцом мелькнуло лицо Ярогневы. Отчего она синяя? Или это моланья так ее подсветила? В пылу боя Перун позабыл обо всем». Его рогатина так и втыкается в землю. Повалены истуканы Сварога и Рода, Велеса и Хорса, Семаргла и Лели. Раскат грома и огненная проплешина сжигает остатки травы у самых ног князя. Грехвост потерял ощущение времени. Он увидел, как на сжавшихся дрожащих людей опустилась убава и окутала их своими широкими крыльями. Молнии посыпались справа и слева, крылья Берегини затрепетали, но выдержали напор. Он метнулся к ней, чтобы помочь. "Я долго не продержусь", выкрикнула Берегиня. "Уводи битву в сторону!" Грихост взречал от бессилия. "Когда бьются великие, малым лучше к ним не соваться". Призрачный волк подскочил к метущемуся всаднику и пролаял: "Господине!" Уйди прочь, иначе людей погубишь. Перун даже не оглянулся. Змей как раз в этот миг налетел на него, развевая огромную пасть и наровя ударить шипом на конце хвоста. Господи, не сыпь молнии, люди не выдержат, проорал Грихвост, но белый конь так скакнул, что едва не расколол ему череп алмазной подковой. Рогатина пронеслась у него над душами, пробила змеиное тело и воткнулась в землю, от чего отросток затрясся, а последние из уцелевших кумиров попадали. Воспользовавшись мгновением, когда раненый змей приходит в себя, Перун резко поддал сапогом в бок коня. Конь набросился на противника и принялся топтать его копытами, затрещавшими от напряжения. Садник примерился для удара, но рогатина не успела вернуться в его ладонь, и он с досадой наблюдал, как рваная рана в броне змея затягивается, и противник опять оживает. Пролетев мимо Грыховста, конь повернулся к нему крупом. Длинный, повисший космами лошадиный хвост заметался перед глазами. "Но «Ну, дождётесь во у меня", зарычал Грыховст и вцепился в эту белёсую метёлку зубами. Неожидавший такого подвоха, конь дико заржал, поднялся на дыбы и резко скокнул ввысь. Всадник едва не свалился, вцепился руками в лошадиную шею и припал лицом к гриве. Скак он вознёс его под нижний край туч, навиши ши над островом. Рана змея как раз в этот миг затянулась, он хищно клацнул зубами и понёсся догонять противника. Оба борца вновь сошлись в схватке, но теперь они ока Высоко-высоко, там, где клубились грозовые тучи Вспыхнул огонь Молнии снова засверкали Но в этот раз Они посыпались вдали от острова Попадая то в воду, то в верхушки горящих деревьев У Бавы с облегчением сложила крылья Люди перевели дух, хотя гром продолжал Грохотать над их головами Все в ссоры устремились ввысь Все, Волод, Варапай, Верхуслава задрали губи головы, чтобы получше рассмотреть, что происходит в поднебесье, однако оттуда виднелись лишь яркие вспышки огней и доносились глушительные раскаты грома. Змей пустил в ход последнюю ловку, которую приберегал на крайний случай. Он совершил в воздухе ловкий переворот и подставил Перуну жёлтое брюхо, по которому пробегали редкие язычки пламени. Короткие лапы с острыми когтями вытянулись вперёд, словно намереваясь подловить противника. Перун увидел, что я щеро можно откнуть рогатиной прямо в брюхо и не раздумывая, направил коня вперёд. Берегись! Ревкнул Грихвост на его слабый голос потонул в громовых раскатах. Смирра счотливо выждал, пока всадник приблизится на уязвимое расстояние и забудет об осторожности. С драконих когтей сорвались железные стрелы и дождём осыпали всадника и его коня. Острые наконечники прорвали лазурное корзно Перуна, оставили дырки в конской попоне и срезали роскошную бохрому, клохающуюся под стременами. Одна из стрел разбила в щеп из задник седла, другая угодила коню в переднюю ногу, от чего тот за хромал и сбавил ход. Перун распахнул корзно, под ним оказалась прочная кольчуга с остальными пластинами на груди. Драконьи когти оставили на пластинах глубокие вмятины, но пробить их насквозь не смогли. Однако их жёстких ударов хватило, чтобы башламоть всадника и сбить ему дыхание. Секиру, притороченную к седлу, сорвало, но оглушённый Перун успел подхватить её левой рукой. Люди на капище, задравшие головы и наблюдавшие за боем, в один голос вскрикнули, словно драконьи стрелы ужалили их самих. Конь споткнулся и припал на переднюю ногу. Всадник едва не вылетел из седла. "Ну, дружок, потерпи чуть-чуть", зашептал он коню на ухо. Сейчас подберёмся поближе, и я наконец извлю этот чудище. Грихвост ясно увидел, что Перун задумал предпринять решительную попытку победить змея. Вольно скакать на коне, как он делал прежде, было уже невозможно. Скакун послушался хозяина, собрался с силами и приблизился к чудовищу, но резвости у него поубавилось, и рассчитывать приходилось лишь на один точный бросок. Змей как нарочно выжидал и готовился к сближению с противником. Он распахивал пасть и высовывал длинное жало, раздвоенное на конце, но пламя больше не вырывалось из его глотки. То ли он копил силы, чтобы пыхнуть по-настоящему, то ли боялся спугнуть врага, который сам шёл на съедение. Расстояние между противниками стало опасным. Перон подъехал почти вплотную, без суеты нацелился и метнул рогатину прямо в резинутую драконию пасть. Бросок оказался метким. Остриё вошло змею в рот, рассекло высунутый язык и пробило насквозь нижнюю челюсть, отчего ящер вспыхнул багрянцем и засиял как новорождённая звезда. Древко рогатины застряло в пробитой пасти. Змей замотал головой, пытаясь избавиться от занозы, но отчаянные телодвижения лишь причиняли ему нестерпимую боль. Лихорадочные огоньки побежали по его чешуе, как во время тяжёлой болезни. Зрители с капища возле ковали. Лутоха сорвал с тела драное рубище и швырнул его в воздух. Ты да истоснул в медвежьих объятиях князя, а верху слава прижала к себе Ярогнево. Леший распуд заплесал на одной ноге, широко растопыривая руки сучи, и даже в редина русалка зашлась в пронзительном визге, выражающем высшую радость. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Воропай. «После такого чудища у женя чухается!» «Да, эта рана должна быть смертельной!» Авторитетно подтвердил нежатый от избытка чувств, хлопнул старосту по спине. «Победа!» — заголосил Щеробор, вылезая из-под забора. «Погодите праздновать!» — каркнул Ворон. «Подолжение следует...» Он оказался единственный, кто не поддался всеобщему лекованию. Перебитое крыло не позволяло хорохору как следует двигаться, и оттого он сидел на поваленном истукане и продолжал смотреть в небо, пока другие предавались веселью. Я ещё рывком сомкнул челюсти и перекусил древко, застрявшее в его пасти. Рогатина треснула и переломилась. По её обломкам пробежали струи огня. Змей загнул шею и так резко тряхнул головой, что обломки выпали и, догорая, понеслись вниз к реке. Грехоз только успел, что проводить их взглядом. В темной воде отразились полыхающие щепы. Обломок потяжелее с остальным наконечником в виде острого жала плюхнулся неподалеку и обдал волка брызгами. Раскаленная сталь зашипела и погрузилась на дно. Радостные голоса мигом смолкли. Повисла тяжёлая напряжённая тишина. Затих гром, молнии перестали развязать тёмные небеса извилистыми нитями. Что теперь? Всё пропало! Растерянно задал вопрос Щерабор. Выходит, плакала наша победа. Никто ему не ответил. Дракон повесилел. Калихорадочные огоньки перестали пробегать по его чешуе. Он засиял ровным, алым оранжевым пламенем, как будто новые силы наполнили его изнутри. Острые иглы на его гребне встали дыбом. Он извернулся и бросился в нападение, пытаясь кольцом охватить и зажать коня со всадником. Перун едва успел выскочить из этого огненного капкана. Он взмыл высоко вверх, к грозовой туче. Нырнул в её парахавые клубы и скрылся в непроглядной тьме. Князь сжал ладонь Дыя и оглянулся на своего верного конметье, словно ища у него поддержки. Нежато покрутил ус, отвёл в сторону взгляд и глухо вымолвил: "Бой проигран". Раскрасневшаяся сия гнева спала с лица. Змей метнулся под тучу, преследуя всадника. На залесье в нём рак не решился, боясь, что не сможет в нём ничего разглядеть. Вместо этого он принялся носиться по поднебесью и вертеться волчком, пытаясь ухватить себя за кончик хвоста. В этот миг он походил на узор клейма, которым курдюм прижёг грехвоста. И шлекует, осудил его лотоха. Это он радость свою выражает, когда змея за хвост себя пытается укусить, значит, сильно удовлетворена. А что теперь делать-то? завопил Щерабор. Куда всем теперь? В воду или в огонь? Ветер в поднебесье начал жутко свистеть и превратился в смерч. Началась огненная свистопляска. Нижний край туч окрасился алыми оттенками, как будто на них проступила кровь. Грихвост зарычал и сорвался с капово середицы. И им овладела одна мысль разыскать бога воина так позорно покинувшего поле боя и заставить вернуться в сражение. Не знаю, как это устроить. Делай что хочешь, хоть зубами рви, хоть сорапой сий, кусай, но Перун должен вернуться, иначе всё было напрасно. Эта мысль затмила онемевшие чувства. Как ты смог сдаться? Как мог спрятаться от врага? Ты же бог! Ты хозяин грозы, князь небесной дружины. Если ты бежишь, то как быть остальным? Гриховост увернулся от танцующего ящера и влетел в тучу. Тут и в самом деле было не продохнуть. Даже собственного носа не видно. Плыви куда хочешь, пока не наткнёшься на что-нибудь и не придумаешь лучшее место, если в прятки захочется поиграть. Нет ни молний, ни грома, только ватная тишина и сквозь вату глухой стук копыт. Ага, вот ты где. Храбрец на белом коне. Я от тебя не отстану. Гриховоз засучил лапами, но призраку двигаться среди тучи всё равно, что плыть под водой. Вроде шевелишься и за всех сил а продвигаешься дальше еле-еле. Хорошо, что избежавший садник застрял среди этой вязкой ваты. Гриховоз не столько услышал ушами, сколько почуил нюхом, где тот скрывается. Вот ты и попался мне, подлый трус. А ещё называл себя горним витязем, и за что? За то, что прячешься от врага в облаках? Конь хромал. Грихвостр распознал это потому, как вяло стучало копыто. Даже сквозь пелену удалось быстро догнать его. Волк накинулся на лошадиный крупнооблачный животный, едва ли не растворившийся в плотной туче не занимал его. Садник. Вот кто должен был ответить за грех трусости. А ну, стой! Гневно закричал Грехвост, впиваясь когтями в кольчугу Перуна. Стыдно смотреть на тебя, драпаешь как мышь от кота. Ещё не поздно спасти честь. Вернись в бой! Не можешь победить, так хоть погибни с достоинством. Дурак! Обернулся к нему всадник и тяжёлой рукой в жёсткой перчатке сбросился с сломанного седла. Грехвост отцепился, но остался висеть рядом в облаке. Дырявая корз на Перуна калыхалась перед его носом. Он зарычал от ярости и впился зубами в лазурную поло. Псатник сбросил ненужную повалоку и сердито фыркнул: "Ты мне только мешаешь, отстань! Я тебе так отстану, что ты век не забудешь", пообещал волк. Перун поднял секиру, единственное оружие, оставшееся у него в руках. "Ах так, значит, решил топором меня сечь?" Вот до чего довела тебя подлая трусость и зменник. Горехвост резко дёрнулся вслед за теряющимся в мгле всадником и тут же вклелся лбом в ледяную стену. Холодная капелька чистой воды упала на разгоречённый нос. Это ещё что? Со мной такое уже бывало. Я что, второй раз попадаюсь? Вот тебе и волк. Ничему опыт не учит. Его лапы прижались к покатому боку сосуда. Сомнений не оставалось. Это огромная ледяная чаша с дождевой влагой, собранной внутри тучи. «Снова она у меня на пути, и как раз в самый неподходящий момент!» Грехвост зарычал от досады. «Посторонись, зверь!» — раздался из мглы голос Перуна. «Что значит «посторонись»?» «Куда тут сторониться?» «Здесь же сплошная чернильная хмарь, сквозь которую ничего не разглядишь. Сам-то ты где, горе-вояка, чего затеял?» Всадник вынырнул из стенаты, в деснице зажата секира. Ладонь поднялась вверх, видать, для того, чтобы рубануть изо всех сил. Но «Ну давай рубани, я ж не змей, меня сечь не страшно, я огнём не дышу. Грихвост съёжился, прижал уши к макушке, подтянул хвост. Конь набрал полный ход. Где твоя хромота? Залечил рану в облаке? Деться некуда. В амглет всадника не сбежать. Волк зажмурился, ожидая удара по темени. Острый звон прямо над головой. Ледяные осколки, как иглы, впиваются в тело. Вода хлещет потоком, словно начался потоп. И здесь потоп. Здесь же небо. Грихвостр распахнул глаза во всю ширь. Тёмная мгла поредела. Ледяная чаша раскололась надвое, а Перун продолжает рубить её своей секирой. Да ещё с такой яростью, будто она и есть его главный враг. Дзынь! И отколот огромный кусок хрусталя. Рушится ледяная стена, и новые потоки дождевой влаги вытекают наружу, развеивая облачную пелену. Вода собирается в зрелые капли, а те проливаются ливнем и устремляются струями к земле, где горящие кроны деревьев так ждут их. Вот так ливень. Как будто за пруду прорвало. А как же моя голова, неужели уцелела? Эй, чего на дороге торчишь? заорал прямо над ухом Перун. Если не помогаешь, то хоть не путайся под ногами. От чего помогать-то? растерянно пролепетал Грихвост. Лупи стенку, ледышки разваливай. И хрясь секирой по высокой ножке, поддерживающей чашу Волчок едва успел отскочить Ледяная ножка подломилась, расколотая чаша опрокинулась и завалилась на бок Стенки, уже порядком разбитые оружием Перуна, окончательно рассыпались на мелкие ледяные осколки А те тут же рухнули вниз, накрывая Дольний мир хлестким градом Град, вот что ты замышлял, а я тебя костерил, эх, и дурак же я после такого! Крупные градины вывалились из тучи густой россыпью и усеили огненную чешую чудовище праздновавшего победу. Прикасаясь к пламенеющей броне, они коварно шипели и обжигали морозом. Ящер даже не понял, что за напасть вдруг обрушилась на него с небес. Холод сковал его крылья. А ледяные осколки прожгли в них такие дыры, что змей едва удерживался в полёте. Перун выпрыгнул из тёмной тучи, вздымая секиру, но змею было не до него. Вслед за ледяным градом на него обрушились потоки холодной воды. Влага гасила огонь, заставляя змея шипеть от злости. Пламя на его чешуе начало затухать, силы таяли с каждым мгновением. Огненный вихрь, в котором кружилось его длинное тело, сначала замедлился, затем вовсе остановился. Перун на полном скаку подлетел и рассёк его шею секирой как раз в том месте, где она отходила от туловища. Чешуя отреснуло. Огоньки вспыхнули, но на этот раз они оказались слишком слабы, чтобы соединиться и слиться в единое пламя. Но на этот раз они оказались слишком слабы, чтобы соединиться и слиться в единое пламя. В отличие от прежних атак, рана не смогла затянуться. Змей взревел от боли, как сто тысяч труп, и пустился на утек. Ему нужно было время, чтобы вернуть силы и дать ране зажить. Однако Перун уже чувствовал, что противник сдаёт. Он понёсся в погонку, размахивая секирой и выкрикивая победоносный клич: но "Облачный конь!" Всё ещё прихрамывал и не мог бежать быстро. Змей уходил от погони, и даже навьям Мирославу и Словамиру не удавалось его догнать. "Не, так не пойдёт!" От лаш идей ты ещё можешь упархнуть, но от меня не уйдёшь, едва не рычал Грихвост, устремляясь в погоню. Он повёл себя как вожак волчьей стаи, загоняющий дичь. Двигаться среди смерча и воя ветров было невероятно трудно, но он всё же перегнал. Провисающий хвост чудища и поравнялся с основанием шеи. Рана зияла и вспыхивала огоньками, но разрубленные края чешуи так и не срослись. Минуту Горехвост бежал рядом, выбирая момент для прыжка, а потом резко скакнул и вонзился зубами в горячее горло ящера. Он почувствовал, как пульсируют под броней жилы, по которым течет жидкое пламя. Змей мотнул головой и попытался сбросить его... Но волк — бывалый охотник, и так просто от него не избавиться. Чудище заметалось, оно начало задыхаться и чахнуть. Пламя вырвалось из разорванных жил и ударило горе-хвосту в глаза так, что он вынужден был зажмуриться, чтобы не потерять зрение. Вслед за пламенем из змеиного нутра повалил едкий дым, и на этот раз туго пришлось ноздрям волка». Однако ослабить охотничью хватку не смогло бы ничто на свете. Грехвост сжимал зубы так яростно, что скорее бы дал порвать себя в клочья, но не отпустил бы добычу. Змей заметался, суматошно захлопал крыльями и задёргал хвостом. В этот миг прямо перед ним опустилась из тучи Убава, расправила крылья и загородила дорогу. Собрав последние силы, змей раскрыл пасть и выхнул на неё жаром. Однако это усилие так истощило его, что багровые крылья потухли, безвольно обвисли, и тяжёлая туша начала опускаться вниз, к реке, в тёмной глади, которая отражались небесные огоньки. Волна огня катила убаву, Её пушистые крылья вспыхнули и загорелись, как подбитая птица. Она понеслась вниз, едва не срываясь в неуправляемое падение. Краем глаза грехвост видел, как она пытается выровнять полёт, но отцепиться от змеиного горла для него было немыслимо. Змей задыхался. Взмахи его крыльев становились всё реже и судорожней. Жар угасал, а тяжёлая туша опускалась всё ниже и ниже к воде этих мгновений хватило Перуну, чтобы догнать его. Точный удар секирой, и сначала одно крыло отлетело от туловища чудища, затем другое. Грихвост почувствовал, что змеиная туша камнем уходит к земле и тащит его за собой, но нет, дружок. Пока ты ещё жив, я тебя не отпущу. Он не разжал бы зубы даже, если бы пришлось сверзиться вместе со змеем и разбиться с ним в мокрое месиво. Однако Перун не дремал. Чудище не успело пролететь и половины пути из-под небес к земле, а хвост с острым шипом уже отделился и пришёл чёрт к головы, повисшей на раненой шее. "Ты своё дело сделал. Дай мне примериться и ударить", велел Грехвосту Перун. Волк попробовал высвободить челюсти. Но те так плотно завязли в зминной броне, что выдернуть их не удалось. "Уйди прочь!" рассердился Перун, конь которого едва держался, чтобы не сорваться в безудержное падение. Грехвостый за всех сил упёрся лапами в горло дракона и начал вытягивать из него зубы. Его тело сжалось, мускулы напряглись, и даже хвост заходил ходуном, помогая держать равновесие. Горний всадник не мог больше ждать. Он размахнулся пошире и нанёс сокрушительный удар секирой по основанию шеи. Глаза змеи затянулись туманной пеленой, кожистые веки сомкнулись. Грехвост вдруг почувствовал, что жилы под его зубами перестали пульсировать. Судорожные движения и рывки чудовища прекратились. Слабые огоньки, ещё пробегавшие по чешуе, разом угасли. В теле, которое волк до сих пор сжимал, исчезли последние проявления жизни, по зубам грехвоста заскрипело железо, и ему стало ясно, что угасшая плоть огненного чудовища превратилась в горячий металл. Речная вода зашипела, гася остатки драконьего пламени. Остывающая чешуя камнем пошла ко дну, грехвост отскочил перед самой поверхностью. Вот, горячие брызги прошли сквозь его шкуру, которая тут на земле была не плотнее прозрачного облачка. Обалдевшие от невиданной свистопляски загонщики Мироши и Славута поднимали из воды убаву. Береги не осталось цела, лишь края перьев ее опалились, отчего крылья приобрели черную бахрому. Перун пролетел над водой, убедился, что останки змея завязли глубоко в речном иле, и отрывисто бросил: "За мной! Быстро на небо! Нам на земле делать нечего!" Убава взмахнула опалёнными крыльями. Мироша со словутой поддерживали её, но дева птица расхохоталась и оттолкнула их. Без посторонней помощи она взмыла ввысь и, радуясь вновь обретённой свободе, сделала круг над головами людей. Вот теперь «Победили!» Радуясь вместе с ней, воскликнул Лутоха. Грехвост поискал глазами Ярогневу. Она стояла рядом с матерью, задрав к небу голову и подставляла ладони под холодные струи, извергающиеся с небес. Капли текли по ее лицу, такому милому и родному. Грехвосту ужасно захотелось заглянуть ее в бездонные голубые глаза и приложиться к ее алым губам. Ему стало грустно при мысли, что в своём нынешнем виде бесстелесного привидения он скорее всего так напугает её, что она больше слышать о нём не захочет. Ничего себе, привидение. Зубы до сих пор ломит от этой поганой чешуи. Чудище точно зарылось в ил, не поднимется, не оживёт. Перун настойчиво звал за собой на грехвост, не успокоился, пока не пробежался мягко, скользя над водой по всем местам, где затонули останки дракона. Хорошо, хоть нюх не отбило от таких передряг. Лутоха настырно лез к воде убедиться, что чудовища больше нет. Кажется, он даже готов был нырнуть, хотя его рубаху и без того можно было выжимать. Волна от упавшей драконьей туши окодила его с головы до пят. Грехвост показался перед ним и тихо рыкнул. «Не лезь!» «Горюня, ты!» Лутоха пытался разглядеть в сумерках то, что должен был представлять собой дух без тела. «Что-то ты бледный какой-то!» И сам расхохотался от своей шутки. «Еродивый? Че с него взять?» «Змей уже не вернется?» «Правда?» — волновался он. «Как будто ты сам не видел, что от него осталось». Лутоха вроде успокоился, но тут же опять завертелся. «Гляди, ливень какой! А у нас и так топка! Дождик это к добру, но только не сейчас! Замолвишь за нас словечко, ты лучше знаешь, перед кем...» И вправду, ливень продолжал хлестать из грозовых туч как из ведра. Бесконечные струи заливали змеинную гору, подавляя вспышки ярости, клокочущие в её недрах. Клубы дыма, вырывающиеся из жерла, становились прозрачнее. Гора на глазах выдыхалась и переставала плеваться расплавленной лавой и стрелять раскалёнными камнями. Огонь, пылающий внутри горной утробы, злился, шипел, но уступал потокам воды, льющейся из-под небес. Наконец, пламя потухло, и лишь слабые струйки дыма всё ещё вырывались из щелей в горных склонах. Однако эти последние дымки уже не могли никого испугать. Извержение прекращалось, и вулкан впадал в спячку. Однако людей, сгрудившихся На последнем клочке суши не радовала эта новость. Те же потоки с небес заливали ветхае капище, подбираясь всё ближе к подножью кумиров и без того пострадавших от молний. Харохор с перебитым крылом умудрился взлететь на покосившийся истукан Перуна, уселся на почерневшую голову, покрытую облезлым серебром, и во всё горло каркал: "Потоп! Море! Смерть!" Да и швырнул в него комом грязи и крикнул «Заткнись, пустобрех!» Но ворон и не думал успокаиваться Вместо этого он перелетел на кончик железной рогатины, торчащей из рук истукана Устроился на ней, как на жердочке, и продолжил «Змей побита, что толку! Земля в воду ушла!» Селяне бродили уже по колено в воде Бабы поднимали повыше младенцев, чтобы не замочить их нопелёнки, в которые те были закутаны, уже были мокрыми хоть выжимай. Река поднималась неравномерно, она катывала волна за волной. Мламу оторвало от коня и понесло к омуту, над которым кружился водоворот. Девка истошно заголосила и принялась жалко барахтаться, поднимая тучу брызг, однако зацепиться ей было не за что, и вода уносила её всё дальше. Ярогнева бросилась за ней, ухватила за шиворот и потащила назад Однако очередная волна едва не смыла ее саму Княжну сбила с ног, она бултыхалась, но успела подняться, хотя теперь вода доходила ей до груди «Держись!» — крикнул Лутоха и протянул ей обломок коряги К Лутохе присоединился Нежата, а за ним и князь Всеволод Втроём они вытянули обеих девок, но тут подоспела новая волна, и воды стало по горло. Щиробор прекратил беготню. Он стоял, окунув подбородок в поток и пытался что-то произнести, однако вместо слов с его губ срывались воздушные пузыри, которые булькали в мутной воде. Между тонущими людьми метался болотник Колоброд. Его плавник мелькал то тут, то там. Он помогал людям добраться до истуканов и ухватиться за них, чтоб течение не снесло. А сам причитал: <решит> "Что ж такое? Что ж делал вот-то? Куда вас девать?" Леший Распут уже бороться перестал. Он просто лёг на поверхность воды, и раскинул в стороны широкие лапы, похожие на древесные сучи. Он и впрямь был как дерево, не тонул, а только покачивался на речной ряби. Горностаевая мантия, сорванная с плеч Дья, подплыла к нему и запуталась, переплетаясь с его рваным рубищем. Перун ускакал уже далеко. Его облачный кон набирал высоту. Грихвост едва видел, как мелькают вдали алмазные подковы, расколотые о драконью броню. "Господине, постой!" устремился он вслед за всадником. "Не задерживаться!" сердито рявкнул Перун, обернувшись. "Мир людей не наш дом. Дело сделано, мы уходим. Стоять, кому говорю?" зарычал волк и ухватил коня за заднюю ногу. Ск окуну пришлось остановиться, а вот Грихвост едва успел увернуться от его копыта. Что ты творишь, окаянный? рассердился Перун. Конёк мой и так хромает, а ты вовсе его нок лишить хочешь? Наш долг не исполнен, горячо выпалил Грихвост. Люди гибнут, мы их не спасли. Видишь, их заливает потоп. Перун призадумался. Вот свалилась забот мне сегодня, досадно вымолвил он. Ладно, Будь по-твоему. Посмотри на небеса, тучи уже истончились. Дождевая влага в них кончилась. Ливень должен вот-вот прекратиться. Ещё чуть-чуть, и ветер развеет последние облака. Когда выглянет солнце, ты наконец успокоишься. И верно. Как будто в подтверждении слов Бога в небесную полынью, промытую в облаках ураганом, заглянуло дневное светило, словно дождь Бог высунулся в окошко и улыбнулся долу. И тот час же вся земля засияла от солнечных бликов, отразившихся от речной ряби. «Чего еще ты хочешь от меня?» — недовольно осведомился Перун. «Переведи людей в безопасное место!» — настойчиво лез к нему грехвост. «А не по горло в воде, а ведь осень уже, водичка холодненькая, небось уже коченеть начали!» Посветлевшие облака раздвинулись, как будто кто-то растолкал их руками. Продрогшие люди увидели чистое небо, в котором висели одновременно и солнце, и бледное, похожее на призрак, луна. Солнечные лучи устремились к земле и образовали широкую лестницу, по которой из-за облачного края начала спускаться богиня Макош в развивающемся белом платье. Небесная государыня скинула с золотистых волос платок и взмахнула им. Тот час же между крутояром, уже ушедшим под воду, Из торожевой башни возникла радуга, переливающаяся ярким разноцветием. Однако ни у Ярогневы, ни у князя с княгиней не нашлось сил, чтобы полюбоваться, как она играет в вечернем свете. Из холоднющей воды торчали лишь головы покосившихся истуканов, за которые судорожно цеплялись замерзающие люди. Убава опустилась на нижнюю ступень солнечной лестницы и поклонилась богине. «Веди людей к башне», — велела Царица Небес и растворилась в золотистом сиянии лучей. У баба взлетела к вершине радуги и замахала руками, призывая людей следовать за собой. Однако настрадавшиеся люди не могли поверить, что это радужное видение может быть правдой. Ярогнева сделала попытку отцепиться от истука на макоши и побрела к основанию радуги, разгребая воду руками. Однако мать ухватила ее за косичку и потянула к себе испуганно голоса. «Доченька, ты куда? По радуге не пройти, только провалишься и утонешь!» Воропай с сомнением поглядел на княжну. По его сморщенной физиономии нетрудно было угадать, что ему радуга кажется всего лишь красивым, но призрачным видением. И остальные селяне разделяли его убеждения, несмотря на отчаянное положение. Один только Лутоха, даром что юродивый, плюхнулся в речную рябь и по собачьей пробарахтался к окраине капища, от которой тянулся ввысь радужный мост. Он постучал пальцем по цветным переливам, которые то пропадали из виду, то снова вспыхивали, и радостно выкрикнул. «Она твердая! Клянусь, по ней можно ходить!» Вот простак, покачал головой воропай. Видать, правда, что юродьем закон не писан. Но и рогнева не слушала голос разума. Она вырвалась из объятий матери и присоединилась к лютохе. "Залезай, я я тебя подсажу", предложил мужичок. Княжна сделала попытку вскарабкаться на широкое полотно моста, но подъём оказался настолько крутым, что она соскользнула и плюхнулась в воду. Да и схватился за голову и селяне возмущённо загомонили: "Эй, полоумный!" Перестань, моя дочь, сказки плести, разсерженно сверкнул очами князь. Злобное колдовство не смогло её утопить, а твоя дурь утопит. И чего не медлит? Не находил грех воз себе место. Им же все помогают вот маловеры. Он легко взбежал на середину моста, передиф раскачивающиеся на ветру убавы, сел на задние лапы и тихо завыл, привлекая внимание. Ярогнева уставилась на него издале, словно не веря глазам. Что, от девенька «Узнаешь этого зверя?» — с хитрой улыбкой подал ей руку Лутоха. «Призрак? Морок? Какое-то наваждение!» — неуверенно пробормотала княжна. «Отбрось сомнения! Ступай к нему!» «Да хорошо ли это, когда нафть с того света зовет тебя?» — испуганно выкрикнула вверху Слава. «Как бы самой на том свете не оказаться!» Это кому из нас боги ума не дали? Разсердился Лутоха. Уже стоите по горло в воде, с минуты на минуту пойдёте на дно щук кормить, а помощь принять не хотите? Вот и скажите, кто из нас полуумный? Ерогнева вглядывалась в призрачного волка, не в силах поверить, что это её любимый, которого она собственной рукой отправила на небеса. Тогда грехвост подскочил. И как в старые времена кувыркнулся в воздухе через голову, обратно на мост, он приземлился уже добрым молодцем в белой косоворотке с поясом и в новеньких сапогах. Молодой, безупречный красавец. Жаль, что прозрачен настолько, что сквозь него видно сторожевую башню. Ясенка, иди ко мне. Верь мне, не бойся, позвал он. Княжна наконец решилась. Лутоха подставил ей сомкнутые ладони, и она, как по ступеньке, вскарабкалась на нижний край радужного моста. Грехвост хотел броситься ей навстречу, но убава взяла его за плечо и удержала на месте. Княжна, между тем, одолела крутой подъем и пошла по высокой горке, играющей разноцветными переливами. Грехвост протянул ей ладонь. Она побежала навстречу, приблизилась, замерла и сказала, «Таким молодым и красивым я тебя никогда не видела». «Никто не видел», — печально улыбнулся в ответ Грехвост. Ярогнева отбросила сомнения и сделала шаг, чтобы обнять его. Но Грехвост отстранился. «Ко мне нельзя прикасаться. Я не из этого мира. Я перед тобой виновата. Меня гложет совесть за то, что я сама же тебя и убила». «Хорошо, что гложет. Значит, она у тебя еще есть. У Курдюма вон не было, и у Шутихи, а тебе беспокоиться не о чем. Тебя боги простят. Это я обещаю». «Как мне быть?» Вступай к башне и веди за собой людей, тебе они верят. Ты не вернёшься ко мне? Грехвост лишь печально улыбнулся в ответ. У баба Легонька коснулась его и прошептала: "Теперь уходи. Не загораживай путь". Грехвост раскинул в стороны руки и взмыл ввысь под самые облака. Ярогнева задрала голову, на но прозрачного навьяб было уже не разглядеть среди белых барашков, которые ветер гнал прочь, как пастух своё стадо. Запыхавшийся Лутоха подоспел сзади и выпалил: "Уф, ну и крутой подъём! Упыхтишься, пока заберёшься. А вы что, встали? Не время ляс эточить. Быстрей к башне, она одна из воды торчит". У бабав спрахнула и закружила над их головами, призывая в дорогу. Гнясь, преодолев страх, сам забрался на мост и подал руку жене. За ним скорабкался верный Нежата, после коней с млавой, а за ними устремились с веселым гомоном селяне с выходцами из дикого леса, которых подгонял вперёд тый. Головач пропустил вперёд Воропая, показывая уважение старости и отцу. Но Воропай не думал лесть поперёк остальных. Эх, пропадёте вы все без меня, криктел он болтыхаясь в воде подсаживает односельчанин Кто вас сирых и убогих поисти будет кто научит уму разуму у вас село ступай первым пропустил его в очабор Это ты иди первым рассердился воропай Ты трактирщик только и думаешь что о своей мошне а я староста я за вас осталопов в ответе это моё село и я уйду отсюда последним Щеробор с готовностью полез на мост и начал тягать за собой многочисленное потомство, а Убава уже подлетела к сторожевой башне и призывно махала руками, торопя следовать за собой. Через полчаса оборванные, продрогшие и сырые столпились на каменной площадке с зубцами опаленной от недавней посадки змея. Хорохор -э никак не мог успокоиться, и каркал сидел на плече Дыя. Воропай замыкал шествие по мосту, но самым последним всё равно оказался не он. Володь Севадур не мог вскарабкаться на радугу из-за своих непомерных размеров. Ему пришлось брести через воду, над которой едва возвышалась его голова, но и после места на башне ему не нашлось, так что пришлось ему сидеть в студёной воде. Дрожа от холода и ругаясь на весь белый свет,